Мариана набрала полный мешок грибов. И повезло. Правда, пришлось идти далеко кущелью. С Олегом она бы никогда не решилась пойти так далеко, а с Диком она чувствовала себя спокойно, потому что Дик чувствовал себя спокойно везде, даже в лесу. Хотя больше любил степь. Он был охотник, как будто родился охотником, но на самом деле он родился раньше, чем построили посёлок. "А ты в лесу как дома?" сказал Дик. Он сказал громко. Он шёл впереди и чуть сбоку. Куртка, мехом наружу сделанная на нём как собственная кожа, он сам сшил себе куртку. Мало кто из женщин в посёлке смог бы так сшить. Лес был редкий, корявый.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 Цветок, которого я ещё не видела. Может, обойдёшься без цветков? спросил Дик. Домой пора. Мне что-то здесь не нравится. У Дика был особенный нюх на неприятности. А то секунду, сказала Марьяна и подбежала к стволу. Назреватая, мягкая, голубоватая кора сосны чуть пульсировала, накачивая воду, и корни вздрагивали.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 чтобы цветок не успел зацепиться корнем за сосну и через секунду фиалка уже была в мешке с грибами, которые зашебуршились и заскрепели так, что Марьяна даже засмеялась. И потому не сразу услышала крик: "Дика, ложись!" Она сообразила, прыгнула вперёд, упала, вжалась в тёплые пульсирующие корни сосны, но чуть опоздала. Лицо горело, как будто по нему хлестнули кипятком. Глаза! кричал Дик. Глаза целы. Он рванул Марьяну за плечи, оторвал её от корней, судорожно сжатые болью пальцы посадил. Не открывай глаз, приказал он и быстро принялся вытаскивать из лица маленькие тонкие иголки. И приговаривал, сердит от дура, тебя в лес пускать нельзя, слушать надо. Больно, да? Неожиданно он навалился на Марьяну и повалил на корни. Больно же. Ещё один пролетел, сказал он, поднимаясь. Потом посмотришь. Он об мою спину рассыпался. Два шарика по икоти поля пролетели метров в трёх. Тугие, сплетённые из иголочек семян, но лёгкие, как воздух, потому что пустые внутри, они будут летать, пока не ударятся ненароком о дерево или не налетят от порыва ветра на скалу.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 И в глаз не попало. Это главное, чтобы в глаз не попало. А много ранок, спросила Марьяна тихо. Не пропадёт твоя красота, сказал Дик. Теперь домой скорей. Пускай Эгли смажет жиром. Да, конечно. Марьяна провела ладонью по щеке. Дик заметил, ударил по руке. Грибы хватала, цветок брала, Птиховона это какая-то. Инфекцию занесёшь. Грибы тем временем выбрались из мешка, расползлись между корней, и некоторые даже успели наполовину закопаться в землю. Дик помог Марьяне собрать их, а фиалконии так и не нашли. Потом Дик отдал Марьяне мешок, он был лёгкий, но Дик не хотел занимать рук в лесу. Решают секунды, и руки охотника должны быть свободны. Посмотри, сказала Марьяна, принимая мешок. Её прохладная узкая кисть с обломанными ногтями задержалась на руке Дика. Я очень изуродован. Смешно, сказал Дик. У всех на лице точки, и у меня. Я изуродован? Это татуировка нашего племени. Татуировка? Забыла? Старый учил нас по истории, что дикие племена себя специально так украшали, как награда. Так это дикари, сказала Марианна мне: "Больно". Мы тоже дикари. Дик уже шёл вперёд, не оборачивался, но Марианна знала, что он всё слышит. У него слух охотника. Мариана перепрыгнула через серый стебель лианы хищницы. Потом чесаться будет. Спать невозможно, главное не расчёсывать, тогда следов не останется. Только все расчёсывают. Я не буду, сказала Мариана. Вас не забудешь и расчешешь. Дождь пошёл сильнее. Волосы прилипли к голове, и капли срывались с ресниц, мешали смотреть, но Шикам было приятно от холодной воды. Марьяна подумала, что Дика надо подстричь, а то волосы на плечах мешают. Плохо, что он живёт один. Все живут семьями, а он один. С тех пор, как его отец умер, так и живёт. Привык уже. Ты что-то чувствуешь? спросила Марьяна, увидев, что Дик пошёл быстрее. Да, сказал он. Звери. Наверное, шакалы. Стая. Они побежали, но в лесу трудно было бежать. Те, кто бегает не глядя, попадают на обет лианы или дубу. Грибы были в мешке, но Марьяна не хотела их выкидывать. Уже скоро будет вырубка, а потом посёлок. Там у изгороди кто-нибудь обязательно дежурит. Она увидела, как Диг достал из-за пояса нож и перехватил удобнее.